Глава 13. Что за мир, я пока не понял. Планета земного типа. Из ночи я перешел в яркий, теплый солнечный день, поэтому чуть щурился, глаза привыкали, вот и осматривался. Портал за спиной был закрыт, а так неровные земли, покрытые изумрудной травой, высокие холмы, но не горы, и замок на высоком холме, куда велась дорога. Причем замок обитаемый, судя по стандартам на башне. Само укрепление старинного вида еще не бутафория, когда опасности нет, и перестраивают для своих нужд и удобства проживания, а серьезное укрепление, чтобы выдержать долгую осаду. Местность, как в земной Ирландии, летом. Красивые, надо сказать, места. Слева вроде море. Надо повыше подняться, тогда точно увижу. Осмотрел себя, на мне был бронекостюм десантника серого цвета, легкий, скорее ценится из-за режима хамелеон, чем из-за реальной брони. Но я усилил его рунами, и тот теперь по классу защиты, куда лучше полноценных бронескафов. Разве что сервоприводов нет, своя мускульная сила. Еще бы. Бронекостюмы от силы килограммов 35 весят, тогда как бронескафы от 250 до полутонны зависит от класса и модели. Там без сервоприводов никуда. В общем, костюмчик не для этих мест. Если не хочу привлекать внимание, то лучше сменить на что-то более подходящее этой эпохи. Черт, да я даже не знаю, магомир это, или просто обычный мир на пути технического прогресса, но пока еще в стадии Средневековья. В это время у замка едва слышно зазвучала труба. Три километра, странно, что я расслышал. Хотя да, ветер же в мою сторону, принес. Ясно, меня заметили со стен замка. Там несколько часовых и наблюдателей прогуливалось. Странно было бы, если бы не заметили. На открытом месте стою. Любопытно, чем я так привлек внимание? Вон отсюда вижу сбоку на полевой дороге обоз из трех телег идет. Похоже, крестьяне свежие овощи везут в замок. Или это на них отреагировали? Пожав плечами... Я стал уходить от портала и двигаться в низину, переоденусь там. Однако заинтересовал наблюдатели на стенах именно я. Выслали группу из десяти всадников с самым настоящим рыцарем. Зато снялся вопрос, что за мир. Однозначно магия тут есть. Они все увешаны амулетами и артефактами. Да, они проигнорировали обоз, что уступил им дорогу, и свернули ко мне. Я уже переоделся к этому моменту. Обычные штаны серого цвета, белая рубаха, походные ботинки, черная кожаная жилетка и серая широкополая шляпа. В прошлом мире за мной гнались индейцы, местные аборигены сильно похожи на них, в раскраске, с перьями, в опят и с луками. Упорные. Я уже и боевых дронов использовал, что изрядно их ряды выкосили, а все равно наскакивали. Дикари за свою территорию дрались. Поэтому, несмотря на амулет защиты, бронекостюм не помешал. Ладно, шучу, не из-за этого надел. Дело в джунглях было, всякой ползающей гадости хватало. Большая часть ядовитая, а я их недолюбливаю. От одного вида многоножек передергивает. Так что амулет защищал от атак индейцев, а костюм от насекомых. Вот так я с интересом наблюдал, как приближаются всадники. Будет опасность, амулет защитит. Да и парочку боевых дронов готов был достать. Они и сотню раскатают, что им десяток. Всадники приблизились, и я смог рассмотреть амулеты и артефакты, что и позволило определить мне, где я. Рыцарь, видимо, отреагировал на сигнал амулета, сообщивший, что я маг, и низко поклонился мне, ловко соскочив с седла. Я же с радостным предвкушением рассматривал амулеты и артефакты на всадниках, явно из дружины солдаты, на рыцаре У многих амулетов была кровная привязка, и я это сразу приметил. Сам теперь тоже научился это делать. Неужели нашел? Столько искал миры, где есть кровная магия, и нашел. Это радует. Хотя помню о контрактах на крови, был у меня неприятный случай. Будем настороже. К слову, сами амулеты и артефакты по качеству и уровню выделки были ниже среднего. Рыцарь к тому моменту встал и заговорил. Ожидаемо, языка я не знал. Общались мы с рыцарем скорее на языке жестов. Я показывал на все вокруг себя, землю, окрестности, небо, мол, что за планета. Тот, похоже, понял, всего 10 минут жестикуляции, и сообщил «Фрида, оф ком что означает последние слова «не знаю», а вот Фридо мне знакомо, уже слышал, или скорее читал в дневниках земляка, того самого магистра Рун. Он был с Фриды, где постигал магическое искусство и куда стремился вернуться. И да, на планете также и магия крови в ходу, но тот ею интересовался только в своей сфере. Точнее, может, магию крови он и знал, но в его записях об этом было крайне мало. Тут стоит пояснить один момент, чтобы было понятнее. Например, вы собственник амулетов, ну или боевых артефактов, как ни крути, а это собственность и довольно дорогая, которую могут украсть, разные случаи бывают. Есть, конечно, защита от воровства, но это сложная структура и обычно с другими плетениями несовместима, поэтому она редко где встречается, и в городах, особенно в толпе, Потерять какой-либо амулет несложно. Ладно, потеряли, теперь с уворованным работал маг-взломщик. Так вот, если амулет приписывается к ауре, то взломать сможет даже слабосилок и ремесленник от магии. Там ничего сложного. Не замок, скорее колда что закрывает дверь. Вот с кровной привязкой дело другое. Если взять метафору с замком, то это мощный цифровой замок. Это не аура. Да, взломать кровную привязку тоже можно, об этом земляк писал, но как, тот как раз не упомянул. То есть это настолько сложное дело, что взлом встанет куда дороже, в разы, чем похищенное. Поэтому воры, видя, есть ли кровная привязка, им помогают соответствующие амулеты, которыми пользуются воры, специальные для них, такие не трогают. Смысла нет. Они даже накопитель вытащить не смогут. и да. По магии крови земляк почти ничего не давал, а вот по кровным привязкам амулетов и артефактов целый раздел был. Я уже это усвоил, поэтому все мои амулеты и артефакты, естественно, на крови привязаны. Как видите, мир подходящий, и он меня заинтересовал, поэтому желаю тут задержаться». Дальше жестами предложил рыцарю лечь на землю, показывая, что установлю амулет из считывания памяти. Похоже, тот понял, что это, и, нахмурившись, стал возражать, но золото изменило его решение. На пару монет тот лишь заинтересованно взглянул, а на пять уже согласно кивнул и, слегка звеня кольчугой, магически зачарованный, лег на траву, а я поставил амулеты. Пять минут ждем, что по рыцарю тот явно образован, вокруг недремучее Средневековье, хотя амулеты и артефакты на низком уровне сделаны. По стобальной шкале на 30%. Это очень низкий уровень. Дальше он поднялся, отряхиваясь, снова показывая на замок, но я попросил подождать. Поработал с амулетами, составив знания языка, письменности и счета, и сам лег, причем достал боевых дронов, чтобы подойти ко мне не могли, и без моего желания какой-нибудь кровный контракт не подписали, я уже ученый». Я активировал обучение, контролируя местных с ауры, куда меня вышибло. Те на появление боевых дронов отреагировали с интересом, но без испуга. То, что те боевые поняли, не подходили, но изучали, негромко переговариваясь, довольно оживленно. Видимо, за големов приняли. Но, в принципе, по характеристикам магов големы и есть. Особо солдаты не волновались, многие покинули седло усаживаясь на траву, явно приготовившись ждать. Один поскакал в замок, думаю, послали сообщить о задержке. Не знаю, сколько местные амулеты обучения по времени работают, моим хватило 15 минут, и на мою ауру записался еще и местный язык. Я так как-то подсчитал, не насчитал 172 языка, что знаю теперь. С этим стало 173. «Вот так сев». Солдаты отреагировали, как один посмотрели на меня, и, массируя виски, я спросил у рыцаря, что от своего коня в латах, это магическая защита, да еще на рунах, направился ко мне. «Этот мир Фрида?» «Да, наш мир так называется». «Отлично, значит, я не ошибся». «Вряд ли это тот мир, откуда земляк был. Там миллионы, ну, край сотни тысяч миров. Но точно той ветки. Однако время жизни земляка я помнил, когда тот портал Амулет сработал и перенес его, вот и уточнил. Какое сейчас время от сотворения мира? Несмотря на пафосное название, исчисление идет от создания первого государства. «5608», — сразу ответил рыцарь. «Ясно. Мой земляк случайно перенесся из 5817-го. Этот мир опаздывает на 200 лет». С учетом, что времени изрядно прошло с момента того переноса, в мире, где земляк жил, давно за шестое тысячелетие перевалило. Однозначно другой. Дальше тот пригласил в замок. Это были баронские земли. Сам барон только вчера с супругой прибыли из столицы этой провинции. Также была его вторая дочь, два сына и некоторые вассалы. Этот рыцарь из них, он занимался охраной замка. Мне выдали лошадь одного из солдат, тот бежал рядом, держась за стремя, и вот так направились к замку, пока рыцарь пояснял, куда я попал и где нахожусь. То, что я иномирец, он уже понял. Хотя это большая редкость, но о них слухи ходят. А пока мы ехали, я тоже размышлял. Наконец я нашел мир, где задержусь, а то порядка пятнадцати прошел, пока на этот не наткнулся». Но, думаю, стоит описать, что вообще было, после того, как я покинул Империю несколько нетривиальным способом, заодно приобретя себе еще одно судно. А ведь с той поры шесть лет минуло. Да-да, именно столько. Я полгода назад себя снова омолодил до восемнадцати лет. Забавно эпатировать людей, находясь в теле юнца. Так вот, я тогда ушел вглубь фронтира, Купил карту у пиратов, нашел планету в глубинах неисследованного космоса. Там один пиратский клан устроился. Но на планету я спустился без их разрешения. Тот челнок диверсантов с маскировкой помог. Нашел портал и перешел в другой мир. Там была эта же планета, той же ветки, но пустая. Флора и фауна есть, а людей нет, включая аборигенов. Думаю, это глубокое прошлое. пираты еще не нашли, и не использовали ее как свою базу. Я вернулся в прошлый мир, прикупил трех молодых красивых рабынь, а что, от женского пола я не собираюсь отвыкать, и ушел обратно. Пять лет я провел на орбите планеты того мира. Работал с транспортом, что назвал ДОК-2, и линкором, его прозвал Василиск. В модернизации их я достиг, да и постиг многое. Из транспорта создал настоящий дом, под себя делал. Развернул библиотеку, у меня были 3D-принтеры, от малых до средних, они печатали, что нужно. Так что библиотека сделана по самым современным нормам. Даже лестницы с электроприводом подъезжают, куда мне нужно. В общем, красота. Также отдыхал с девчатами на планете, веселился, изучал шаманизм из книг библиотеки Ордена магов теперь уже моей, занимался медитациями в невесомости, качал свой дар и все же перешел на тройку. Тут стоит пояснить. Все, что ниже шестого уровня, это слабосилки, что выше третьего уже сильные маги. Третий уровень на границе среднего и сильного мага. В разных мирах по-разному, где его к сильным относят, где к средним, я думаю, не то и не то, средне-сильный он. И еще не все понимают эту градацию силы мага. От 10 до единицы. От слабого до сильного. Не думайте, что тут градация по логике проложена. Да ничуть. Не берите шкалу по 10 единиц. Например, маг восьмого уровня подкачался и перешел на седьмой. К нему прибавка на 10 процентов пришла. Ничего подобного. Тут вообще высчитывать надо. У каждого мага индивидуально. Но общая градация есть. Если так на глазок взять для примера 100% от низших 10 до высшей единицы, то вот примерно как выходит. Десятый уровень – 1%, девятый уровень – 2%, восьмой уровень – 4%, седьмой уровень – 8%, шестой уровень – 15%, пятый уровень – 27%, четвертый уровень – 41%, третий уровень – 60%, второй уровень – 79%, Первый уровень — 100. Как видите, градацию передал примерно, но она верная. Поэтому сильные маги и презирают слабосилков из-за их капельного уровня. Хотя я к таким не отношусь. Сила не важна, не на первом месте. Главное — опыт и знания А сила? Ману и амулетами можно набирать, накапливая в накопителях. И такой слабосилок, обученный, имея такие накопители, раскатает при необходимости и мага первого уровня. Тут кто кого пересилит, у кого маны больше и опыта. Да и знания важны. Они очень важны. Ладно, отвлекся. Так вот, я отношусь к тем, кто считает третий уровень именно что среднесильным, поэтому особо сильно не радовался. Поднялся уровень, и хорошо. С шаманизмом особо успехов не было, изучил, что было. Но тут учитель нужен, Одно из тех направлений, где без учителя никуда. Без страховки опытного шамана я и сам духов призывать не собирался. Ну, хоть теорию знаю, тоже неплохо. Пять лет пролетели, отдохнул душой и телом, поработал отлично, накапливая опыт в нужных магических дисциплинах, делал то, чем ранее не занимался. И теперь теория перешла в личный опыт. Это еще не все. Я выяснил, почему бывший владельцы линкора так настойчиво желали его вернуть, и почему Старпом под попал. Выяснил я это, вскрыв аккуратно сейф в адмиральских апартаментах, где проживал беглый Старпом, пока его не убили. Случайность, я знаю, но это было. Там было три нейросети с комплектами имплантов. Явно ручная работа, если к ним это можно применять. Скорее всего, создана в единственном экземпляре. «Да, так правильно сказал. Не думаю, что Старпом тут один работал. Скорее всего, был одним из звеньев цепочки, потому как он вряд ли мог украсть три явно экспериментальные нейросети примерно пятнадцатого поколения, хотя в их королевстве у военных высшее двенадцатое поколение. Все три сети модели ученый, универсальные по сути. Я тут же в хирургической капсуле установил себе одну и не пожалел. Летала. Вещь. За четыре года я ее полностью освоил, но решил, что задержался в этом мире и, забрав девчат, через портал вернулся в тот мир, где их купил, а потом на корвете доставил к одной из нейтральных станций. А те работали на меня, заработали приличные деньги, по два миллиона кредитов где-то у каждой. Я еще за свой счет купил им билеты и отправил по своим государствам. Двоих, одна с фронтира, не зарегистрированная нигде. На фронтире и осталось. Естественно, омолодил и вылечил их перед расставанием. Так и попрощались. Вернулся на планету пиратов и дальше искал порталы и миры, посещая и изучая. За год полтора десятка миров посетил, причем из разных веток старался найти. Один раз снова был Магомир с королевством Даная, два шелха там добыл. И вот после года скитаний и некоторых приключений Оказался в этом мире, что меня не могло не радовать. Все это мигом в памяти моей пролетело, пока мы двигались к замку. Я уверенно управлял конем, за столько времени научился. Вроде и немного ехать, а успел все просмотреть и обдумать. Я получил опыт, теперь можно начать учиться новому, пора уже. Встречали торжественно, маги тут не редкость, но я сильный маг, амулет рыцаря, Нура Вольски показал а это уже редкость. У барона был свой маг, бытовик, пятого уровня силы, неплохое приобретение, между прочим, и опытный, ему лет 200 пожилой, с седой бородой. При нем трое учеников, все слабосилки, двое седьмого уровня и один восьмого. Также тут супруга и дети барона присутствовали. Мы раскланялись а Нур Вольски сообщил, кто я и откуда, Вот меня и пригласили погостить в замке. Отказываться не стал и рассыпался в благодарностях. Дальше, пока комната готовилась, мы сидели в обеденной зале за длинным столом, и я рассказывал о своих странствиях. Да уж, слушали, блестя глазами от возбуждения, в полной тишине. Даже слуги замерли, впитывая то, что я рассказывал. Всем было интересно, как оно там. Барон оказался пробивным мужиком. Попросил открыть портал, что рядом с его замком, в другой мир. Он узнал, что там лес, джунгли, а тут с деревом проблемы, дорого. Я сообщил, что могу открыть, но держать его открытым мне не нужно. Любой человек, пока находится внутри портала, держит его открытым. Барон остался очень доволен. Намекал работать на него. Но я улыбнулся и ответил, что странствующий маг. Желаю изучать магию крови. Тут оказалось, что баронский маг знал основы, все маги на планете знали. Это жизненно необходимо. Поэтому я напросился к нему в ученики, предлагая обменяться знаниями. Он не против был, такой же, как и я. И барон был доволен, где-то на пару месяцев я задержусь, а то и на три. Не стал его разочаровывать и говорить об амулете ускоренного времени, что так сокращает время обучения. Вот так я и остался в замке. Местный маг сразу меня начал учить, пока барон готовился к экспансии в другой мир, крестьян собрал из деревень, телеги и повозки, дружину готовил, лесорубов, лошадей, чтобы все буксировать на эту сторону. И на третий день я открыл портал, и дружина ушла в другой мир. Только один воин остался стоять в портале. Там дальше работа началась. О местных злобных аборигенах знали, а я учился. Недолго, уже через неделю, меня выдернули из замка. Иная сущность. Рядом открылся портал. Сам я голышом, в мыльной пене, в деревянном корыте мылся. Меня ухватила чья-то сила и втянула в портал.